Глава 1145 Черный генерал поднялся с колен. Каждое его движение, каждый вздох внутри черных лад, даже его взгляд, все его я сквозило мощью. Не такой, которую Хаджар лицезрел среди великих мира сего. Фрея и Хельмер, зимний рыцарь и королева зимнего двора фей, Никто из них не излучал такого же могущества, как черный генерал. Он являлся олицетворением слова «сила» и сутью понимания свободы. Он был бурей, которая надела доспехи и взяла меч. И меч его казался яростью всей небесной стихии. Хаджар видел перед собой шторм, способный смести звезды с неба. И этот шторм кланялся войне. Войне, безусловно, могучей и страстной, пылающей, как голодный пожар в сухом лесу. Но это была лишь война. Хаджар видел ее лицо. Он привык к ней. Могучая варварская фигура Дергера, которая скрывалась за полупрозрачной дымкой, не позволяющей Хаджару разглядеть его в мелких подробностях, не внушала и талики того, что Хаджар чувствовал при взгляде на черного генерала. — С кем ты бился на этот раз? — крохнули тысячи барабанов, воспевающих бесконечную песню битвы. Воины племен богини Дану штурмовали вечные врата, и многих сразил твой меч на этот раз. — Всех мой хозяин! — вновь склонил голову черный генерал. Его голос, межзвездная буря, готовая порвать и расколоть ночное небо, звучал покорнее скулежа голодного ручного пса. «Почему ты не взял с собой армию? Моя армия — это моя армия!» И десять тысяч осадных орудий выстрелили огненными ядрами. «Прошу прощения, мой хозяин. Ваша армия — простые низшие боги». Многие из них, недавние смертные, после сражений с тварями межграничья они устали. Ближайшие двести тысяч лет я бы не хотел их брать с собой на битвы. Война сделала шаг в сторону черного генерала. И Хаджар почувствовал, как где-то в мире закричали дети, держащие на руках своих умирающих отцов. Как матери оплакивали сыновей как зарастали тропы к братским могилам павшие рати. «Значит, ты в одиночку одолел полчища этих мерзких созданий?» «Они бились с доблестью и честью, мой повелитель. Все так же, стоя на одном колене, гремела буря. Их полчища услали вечные врата. И, думаю, еще несколько миллионов лет они не рискнут совершить второго приступа». Война усмехнулась улыбкой кровавой жатвы, где воины вынуждены добивать собственных братьев, ибо те не доживут до следующего рассвета, дарить им покой холодной смерти вместо горячей агонии предсмертных мук. С каждой новой битвой, мой пёс, ты становишься все сильнее и сильнее. Я уже не знаю, есть ли предел твоему могуществу, Я служу вам душой и сердцем, мой повелитель. Еще ниже склонился черный генерал. Мой меч — ваш меч. Моя жизнь — ваша воля. Разумеется, захохотала война, и песни тризны полетели над миром. Но я вызвал тебя по-другому вопросу, раб. Что с моей невестой? Она здравствует, мой хозяин. Как вы и приказали, денно и ночно я слежу за ней. Покидала ли она свои покои? Нет, мессир. Изъявляла ли какие-то желания? Нет, мессир. Чем же занята эта смертная, которую я, сам Дергер, ох войны, возвысил до ранга старшей богини? Что-то пронеслось по коридору дворца. Хаджар не понимал сути этого явления, но ощущал его невероятную силу. Силу, которая могла бы остановить мощь черного генерала. Только чуть позже Хаджар понял, что это было лишь раздражение Дергера. Даже не гнев или ярость, а лишь раздражение. Простая эмоция, которая могла смести с лица безымянного мира несколько регионов. Дни напролет Мессир. Она сидит в саду и смотрит в пруд многих отражений. В эту проклятую дыру в мир смертных она никак не может забыть того горшечника. Что же, если так, пусть вечно там и сидит. Я уже предупреждал ее, что если она не явится в мои покои и не согреет мою постель, то я обращу ее в камень. Пришло время сдержать мое слово. Война бросилась по коридору куда-то за спину черного генерала. Но тот внезапно поднялся на ноги. «Жалкий раб! Ты смеешь вставать у меня на пути?» «Простите, мой хозяин», — склонил покорно голову черный генерал. «Лишь недавно закончилась битва, и ваша кровь кипит от ее эха. Пройдет время, и вы вспомните, что нет ни одной женщины, что не покорилась бы вам». Что толку славить Дергера от каменной статуи в саду, если с ним может возлечь прекраснейшая из женщин, которая когда-либо рождалась или будет рождена? Хм, что же, в твоих словах есть смысл, раб. Даю тебе времени, смертный месяц. Если за этот месяц она по доброй воле не явится в мои покои, то я обращу ее в камень» а тебя отправлю на самые дальние рубежи межграничья, скажем, на тысячу лет. Краткий срок для Бога, но для смертных. Мой мастер, я... Ты думал, что от меня могло скрыться то, что ты спускаешься в мир смертных, чтобы удовлетворять плоть в постели одной из них. Ты глуп, раб. Мне плевать, с кем ты ляжешь, но помни, если ты не справишься с этим заданием, что больше никогда не увидишь своей смертной. Ты понял меня? Да, мессир. Хорошо. Меня ждет аудиенция у Яшмового императора. Старик опять хочет открыть книгу тысячи. Глупец еще думает, что он может как-то помочь смертным, этим обезьянам. Старый дурак. Мессир, так отзываться о властителе. Для тебя властитель здесь только я только я и никто иной всегда помни об этом раб да миссир война развернулась и исчезла где то среди коридора один ее шаг годы странствий по бесконечному коридору убранство которых было дороже чем все совокупные ресурсы двух крупнейших регионов безымянного мира черный генерал остался в одиночестве он снял шлем волосы, вытянутые до этого сквозь специальные отверстия, разметались по наплечникам. Хаджар понимал, что вот-вот и увидит лицо первого из Дарханов. Тот уже начал поворачиваться в его сторону. «Здравствуй, ученик!» Хаджар поднял перед собой руки. «Вновь молодые и крепкие, полные силы и энергии». Он стоял посреди бескрайней долины, покрытой качающейся под ласками ветра высокой травой, создающей иллюзию, что Хаджар находился посреди изумрудного океана. Холм с деревом, где свелась птица кицаль Камень, на котором когда-то сидел его славный предок и учитель, дракон Травис. А нынче у его подножия... Прислонившись спиной, закутался в плащ черный генерал. Из-под капюшона, скрывающего лицо стареющего воина, струились белые волосы. Даже не седые, а уже белые. «Это иллюзия?» — Хаджар сконцентрировал волю и направил ее вовне. Этому трюку он научился во времена своих странствий, когда сражался с племенем шаманов, которые были безупречны в искусстве миражей. Но воля вернулась к нему обратно такой же чистой, как и изначально, без примеси чужого влияния. «Как ты уже понял, нет». Черный генерал продолжал рассматривать небо над головой. «Понравилось ли тебе то, что ты увидел?» это был дергер да а та которую он хотел обратить в камень это возлюбленная горшечника ответил первый из дарханов и он ее обратил и вот уже тысячи эпох она стоит немым укором в его саду а ее слезы падают в пруд многих отражений отверстия через которые боги наблюдают за жизнью смертных зачем ты мне это рассказываешь потому что ты отправляешься в город демонов. Не знаю, будет ли тебе по силам одолеть его правителя, но он единственный из тех, в чьем присутствии ты не испаришься, знает о пруде многих отражений больше, чем я могу тебе рассказать. «Спрошу еще раз», — нахмурился Хаджар, «зачем ты мне об этом рассказываешь?» Хаджар лежал спиной на холодной земле. Над его головой плыли облака. Он попытался было встать, но тело не слушалось. Старое немощное тело. «А ты не так плохо справился», — Аркемия подала ему руку. «Проклятие! Опять интриги!»